Глава пятая. Пять практик для создания счастья. Чтобы стать счастливыми, нет необходимости ждать окончания всех страданий. Счастье доступно нам прямо здесь и сейчас. Но, возможно, нам придется пересмотреть свои представления о счастье. Представление о счастье зачастую оказывается главным препятствием на пути к истинному счастью. В глубине моря живут моллюски. У них нет глаз, и они никогда не видели ни голубого неба, ни звезд. У нас есть глаза, и мы можем наблюдать прекрасное небо над головой, но часто не ценим того, что имеем. Как правило, мы этого просто не замечаем. Нам доступно больше причин быть счастливыми, чем мы с вами способны сосчитать, и гораздо больше, чем нужно, чтобы осчастливить нас здесь и сейчас. Если вы умеете читать книги, Если в эту минуту вы слушаете и понимаете мои слова, то вы уже значительно удачливее многих людей. Разница между радостью и счастьем. Мы можем испытывать радость и счастье, и буддийские учения проводят различия между ними. В радости все еще есть элемент возбуждения. Представьте себе человека, который идет по пустыне и обнаруживает, что у него закончилась питьевая вода. Если он вдруг увидит впереди оазис с тенистыми деревьями и прозрачным пресным озером, он почувствует радость. Когда он уже доберется до озера, зачерпнет воды и утолит жажду, это счастье. Вы можете испытать и то, и другое. Метод прост. Вы вдыхаете, возвращаете ум домой, к своему телу. Утверждайте себя в «здесь и сейчас» и распознаете то, что вас окружает. Тогда легко возникают радости счастья, благодаря узнаванию того хорошего, что доступно прямо сейчас. Почему Будда продолжает медитировать? Будучи молодым монахом, я с удивлением спрашивал себя, почему Будда продолжал практиковать внимательность и медитацию, даже после того, как стал Буддой. Теперь я нахожу весьма простой ответ. Счастье не постоянно, как и все в этом мире. Для того, чтобы счастье продлевалось и обновлялось, вы должны научиться его подпитывать. Ничто не может выжить без еды, в том числе и счастье. Оно умрет, если вы не знаете, чем его кормить. Если вы сорвете цветок, но не поставите его в воду, он увянет через несколько часов. Даже если счастье уже проявилось, мы должны продолжать питать его. Это иногда называют созданием условий, и это очень важно. Мы можем приучить свое тело и ум к счастью с помощью пяти практик – отпускания, привлечения позитивных условий, внимательности, концентрации и проникновения в суть. Первая практика – отпускание. Первый метод создания радости и счастья называется отбрасывание. Определенная радость приходит тогда, когда мы отпускаем. Мы часто привязываемся ко многим вещам. Считаем, что они необходимы нам для выживания, безопасности и счастья. Но многие из этих вещей, или точнее наши убеждения насчет их крайней необходимости, очевидно препятствуют радости и счастью. Иногда вы думаете, что решающее значение для вашего счастья имеют определенная карьера, диплом, зарплата, дом или партнер. Вы уверены, что без этого не обойтись. Но даже когда вы все это обрели и живете с любимым человеком, вы продолжаете страдать. При этом вы боитесь, что если отпустите вожделенную добычу, то будет еще хуже. что без объекта, за который вы цепляетесь, боль станет еще сильнее. Вы не можете жить ни с ним, ни без него. Если вы глубоко заглянете в свою страшную привязанность, вы поймете, что на самом деле именно она создает препятствие для радости и счастья. У вас есть способность ее отпустить. Иногда это требует недюжинной отваги. Но как только вы отпускаете, счастье приходит очень быстро. Его уже не приходится искать. Представьте, что вы горожанин и собираетесь на выходные в деревню. Если вы живете в мегаполисе, там много шума, пыли, загрязнений и запахов, но также много возможностей и впечатлений. Однажды друг уговаривает вас уехать из города на пару дней. Сначала вы отнекиваетесь. «Я не могу. У меня слишком много работы. Я пропущу важную встречу». Но в конце концов он все же убеждает вас, и через час или два вы оказываетесь в сельской местности. Вы видите открытое пространство, небо, чувствуете ветер на лице. Счастье рождается благодаря тому, что вам удалось оставить город. Если бы вы не уехали, как бы вы испытали это радостное состояние? Необходимо было что-то отпустить. Выпустите коров на волю. Однажды Будда сидел в лесу с несколькими монахами. Они только что вернулись из деревни с подаянием и готовились разделить друг с другом степенную трапезу. Мимо проходил расстроенный крестьянин. «Монахи», — сказал он, — «вы не видели здесь коров?» «Каких коров?» — спросил Будда. «Ну что ж», — произнес мужчина, — «у меня четыре коровы, и я не знаю почему, но сегодня утром они все сбежали. У меня также есть обширное поле кунжута». В этом году вредители съели весь урожай. Я потерял все и урожай и коров. Мне хочется умереть. Будда ответил: "Дорогой друг, мы сидим здесь почти час, и коровы мимо нас не проходили. Может быть, тебе следует поискать их в другой стороне". Когда крестьянин ушел, Будда посмотрел на своих друзей и мудро улыбнулся. Дорогие друзья, вам очень повезло. У вас нет коров. которых можно потерять. Одна моя состоятельная знакомая из Нью-Йорка купила участок земли рядом со своим домом. Она хотела построить там огромный жилой комплекс, а затем продать его, чтобы заработать много денег. Однажды к ней в гости пришел друг и посмотрел в окно. Оттуда открывался прекрасный вид на мост Джорджа Вашингтона и на бескрайнее синее небо. Друг повернулся к женщине, которая купила землю, и сказал. «Не строй здесь жилой комплекс. Если ты это сделаешь, у тебя больше не будет этого шикарного вида. У твоих соседей его тоже не будет. Ты уже не сможешь вот так смотреть на голубое небо и реку. Сейчас достаточно встать у окна, и вот оно, счастье. Какой смысл в том, чтобы получить больше денег, но потерять эту красоту и счастье?» Прислушавшись к мудрому совету друга, Женщина изменила свои планы относительно здания. Отпустила на волю одну крупную корову. Одна из наших самых важных коров – это узкое представление о счастье. Зачастую вы страдаете из-за одной единственной идеи, и ваши страдания не прекратятся, пока однажды вы не сумеете ее отпустить. Тогда вы сразу же почувствуете себя счастливыми. Одна такая корова способна поработить целую страну. Нация из сотен миллионов людей может поверить, что некая идеология непременно сделает страну сверхдержавой и что такой статус необходим для счастья людей. Поэтому руководители вкладывают в эту идеологию все доступные средства и настаивают на том, что это лучший и единственно достойный путь. Бывает, что страны держатся за своих коров в течение долгих столетий, и все это время люди очень страдают. Наконец, однажды страна открывается переменам и обнаруживает, что на самом деле она функционирует куда лучше и создает больше счастья, когда движется в другом направлении. У каждого из нас есть свои представления о счастье, которые грозят стать слишком костными, слишком жесткими. У каждого из нас есть коровы, которых нужно выпустить на волю. Подумайте над тем, чтобы освободить своих коров. Возьмите лист бумаги и запишите их имена, какие вещи вы считаете важными для своего благополучия. Возможно, на этой неделе вы сумеете отпустить только одну корову. Возможно, двух. Не исключено, что на освобождение каждой из них уйдет целый год, или даже не один. Чем больше коров вы отпускаете, тем радостнее и счастливее становитесь. История Бадхии Есть история о двоюродном брате Будды, которого звали Бадхия. Он был губернатором одной из провинций в королевстве Шакья, которая находилась на территории сегодняшней Индии. Однажды его навестили несколько друзей. Они уже были монахами и учениками Будды, И теперь пришли предложить Бадхи тоже вступить в общину. Он колебался. Будучи губернатором, он имел в распоряжении много солдат, много денег и занимал очень высокую должность. Но в конце концов друзья убедили его. Он оставил все это и пошел в лес, где Будда посвятил его в монахи. У него больше не было шикарного жилища. Он владел лишь тремя одеяниями, одной миской для подаяний и ковриком для медитации. Однажды ночью Бадхия медитировал под деревом. Внезапно он произнес «О, мое счастье! О, мое счастье!» Случилось так, что рядом сидел еще один монах. Он подумал, что Бадхия жалеет об отречении от должности губернатора. Рано утром монах пошел к Будде и сообщил ему «Дорогой учитель, вчера поздно вечером я сидел в медитации». Внезапно я услышал, как монах Бадхия воскликнул «О, мое счастье! О, мое счастье!» Думаю, у него какие-то проблемы. Будда попросил своего помощника пригласить Бадхию. Перед группой монахов Будда сказал «Бадхия, правда ли, что прошлой ночью во время сидящей медитации ты дважды воскликнул «О, мое счастье!» Бадхия ответил «Да, благородный учитель, я дважды произнес такие слова». «Не мог бы ты сообщить нам, что тебя к этому побудило?» Бадхия пояснил. «Дорогой учитель, когда я был губернатором, мой дворец охраняли сотни солдат. Но я, тем не менее, жил в постоянном страхе. Я опасался, что придут грабители и убьют меня или заберут все мои ценности. Я боялся днем и ночью. А вчера вечером я понял, что теперь мне нечего терять. Я сидел в лесу под деревом, и знал, что прежде никогда не чувствовал себя в такой безопасности. Никто больше не хочет меня убить, потому что у меня нет ни власти, ни богатства, ни драгоценностей, на которые можно было бы позариться. У меня ничего нет. В то же время у меня, наконец, есть все. Я прикасаюсь к большому счастью и свободе. Вот почему я произнес «О, мое счастье! О, мое счастье!» Если я кого-то побеспокоил, прошу прощения. Вторая практика – поливать положительные семена. У каждого из нас есть много разных семян, лежащих в глубине сознания. Какие из них мы поливаем, те и прорастают, поднимаются в сознание и проявляются вовне. Таким образом, в нашем собственном уме содержатся и ад, и рай. Мы способны быть сострадательными, понимающими и радостными. Если мы обращаем внимание только на негативные проявления в самих себе, особенно на страдания прошлого, то погружаемся в печаль и не получаем никакой позитивной подпитки. Но можно практиковать правильное внимание, наполняя себя полезными качествами, прикасаясь к позитивным проявлениям, которые всегда доступны внутри и вокруг нас. Это хорошая пища для ума. Один из способов позаботиться о своих страданиях – это привлечь семена противоположной природы. Ничто не существует без своей противоположности, поэтому можно сказать, что если в вас есть семя высокомерия, то есть и семя сострадания. В каждом из нас есть семя сострадания. Если вы практикуете внимательность сострадания каждый день, то это семя в вас будет усиливаться. Вам нужно только сосредоточиться на нем, и оно превратится в мощное поле энергии. Когда возникает сочувствие, высокомерие само собой уменьшается. Вам не нужно бороться с ним или подавлять его. Мы можем избирательно поливать хорошие семена и воздерживаться от полива негативных семян. Это не значит, что мы игнорируем свои страдания. Это значит, что мы даем положительным семенам, которые в нас уже есть, Внимание и питание. Третья практика. Радость, основанная на внимательности. Внимательность помогает нам не только войти в контакт со страданием, принять и преобразовать его, но также прикоснуться к чудесам жизни, в том числе к нашему собственному телу. Тогда и вдох, и выдох вызывают восторг. Вы начинаете в полной мере наслаждаться своим дыханием. Несколько лет назад у меня в легких завелся вирус и открылось кровотечение. Меня рвало кровью. С такими легкими было трудно дышать, а тем более быть счастливым во время дыхания. После лечения легкие зажили, и дыхание стало намного лучше. Теперь, когда я дышу, мне достаточно вспомнить те времена, когда легкие были заражены этим вирусом. От этой мысли каждый вдох становится действительно вкусным. по-настоящему приятным. Когда мы практикуем осознанное дыхание или осознанную ходьбу, мы возвращаем ум домой, к нашему телу, и утверждаемся здесь и сейчас. Нам необычайно повезло. У нас есть множество уже доступных условий счастья. Счастье и радость приходят незамедлительно. Так что внимательность – это источник радости. Внимательность – это источник счастья. Внимательность это энергия, которую вы можете вырабатывать в своей практике весь день. Сохраняя внимательность, вы можете помыть посуду, приготовить свой ужин, вытереть пол. Сохраняя внимательность, вы можете прикоснуться ко многим условиям счастья и радости, которые доступны прямо сейчас. Вы творец. Вы знаете, как создавать радость и счастье в любой момент, когда только захотите. Это радость и счастье рожденные внимательностью. Наслаждайтесь сидячей медитацией. Сидячая медитация – это также возможность исцелиться и создать моменты радости. Это не значит заставлять себя натужно сидеть в ожидании звонка, возвещающего об окончании занятий. Так мы попусту тратили бы время. Это очень редкие, очень ценные мгновения жизни, которые никогда не вернуть. Множеству людей в мире не досуг сидеть в медитации. Они считают это расточительством или роскошью. Они говорят «время – деньги». Но мы знаем, что медитация может быть очень целительной, по-своему очень выгодной. Поэтому мы должны научиться наслаждаться каждой минутой этой практики, научиться дышать и сидеть так, чтобы любой вдох мог давать вам силы и лечить. Наслаждайтесь шагами. Многие из нас постоянно спешат и не успевают наслаждаться шагами. Каждый раз, когда мы останавливаемся и возвращаем ум к дыханию и шагу, мы можем создавать чувство радости и покоя, соприкасаться с чудесами жизни. Наше тело похоже на цветок. Это чудо жизни. Вокруг нас и внутри нас есть много чудес жизни, с которыми мы не умеем соприкасаться, потому что всегда торопимся. Мы чего-то ищем, вероятно, счастье. Потому упускаем из виду жизнь вокруг себя. Мы ходим, как зомби, глядя в смартфоны или погрузившись в свои мысли. Мы не наслаждаемся шагами. В деревне Слив мы практикуем медитацию при ходьбе вместе с Сангхой, сообществом практикующих. Если кто-то спросит, какова цель медитации при ходьбе, в чем смысл, почему вы ее практикуете, мы можем дать несколько ответов. Но для меня лучший ответ, потому что она мне нравится. Я наслаждаюсь каждым шагом, каждый шаг делает меня счастливым. Бесполезно заниматься медитацией при ходьбе, если вам не нравится каждый шаг, который вы делаете. Это было бы пустой тратой времени. То же самое касается сидячей медитации. Если кто-то спросит, какой смысл сидеть и ничего не делать, самый лучший ответ, потому что мне нравится сидеть. Если вы не можете достичь покоя и радости в сидячей медитации, то она бесполезна. Она не поможет вам, даже если вы сидите хоть по 10 часов в день. Мы должны научиться сидеть так, чтобы создавать покой и радость во время практики. Нам нужно научиться ходить так, чтобы наслаждаться каждым шагом. Прогулка по планете Земля – это замечательно. Некоторые исследователи проводят месяцы в космосе, далеко от Земли. Когда они возвращаются на Землю, они безмерно счастливы от того, что могут снова шагать по нашей планете. Таковы качества сидячей медитации и медитации при ходьбе. Мы знаем, что внимательность и концентрация повышают качество наших шагов, дыхания и сидячих упражнений. Просветление – это всегда просветление в отношении чего-то. Вы осознаете, что живы – это уже просветление. Вы осознаете, что у вас есть тело. Это уже просветление. Вы осознаете, что ваши ноги достаточно сильны, чтобы ходить. Это тоже просветление. Когда вы чистите зубы, можно делать это осознанно. Вы не думаете ни о чем другом. Вы просто сосредотачиваете внимание на чистке зубов. Эта процедура занимает, наверное, всего пару минут. В это время можно производить энергию радости и счастья, просто памятуя о своих зубах и движениях зубной щетки. Когда вы идете в туалет, этим временем тоже можно наслаждаться. Внимательность может изменить все, помогая вам полностью присутствовать здесь и наслаждаться тем, что вы делаете. Многие из нас проживают свою жизнь в стремлении к материальному и эмоциональному комфорту. Часто мы воочию видим, что нам это удалось. У нас достаточно денег, кто-то любит и понимает нас, но все же мы несчастливы. Возможно, дело в том, что мы не практикуем внимательность, которая помогла бы распознать множество уже существующих условий счастья. Утренний стих о счастье. Когда вы просыпаетесь утром, первое, что следует делать, это дышать и осознавать, что перед вами целых 24 совершенно новых часа. Это подарок жизни. После того, как я получил посвящение в монахи, мне пришлось заучивать наизусть много коротких стихов, помогающих практиковать осознанность. Вот первый стих. «Проснувшись утром, я улыбаюсь». «У меня есть 24 часа жизни. Я клянусь прожить их глубоко и учиться смотреть на существ глазами сочувствия». Здесь четыре строки. Первая строка для вдоха, вторая – для выдоха. Третья строка снова для вдоха, четвертая – для выдоха. Когда вы дышите, вы мысленно произносите этот стих, сосредотачивая внимание на значении слов. Вы хотите прожить доставшиеся вам 24 часа так, чтобы сделать возможными покой, радость и счастье. Вы полны решимости не тратить свои 24 часа попусту. Вы знаете, что эти часы – дар жизни, который достается вам каждое утро. Это внимательность. Есть более 50 таких стихов, которые новые монахи и монахи не должны запомнить и практиковать в течение дня. Когда они чистят зубы, они читают про себя стих. Есть также стих для практики в туалете. Когда монах надевает одежду, он мысленно произносит еще один стих. Практика внимательности означает осознавать все, что вы делаете в повседневной жизни, проживать глубже каждую секунду, которая вам дана. Жить так, чтобы не растрачивать свое время попусту. Создавайте счастье. Мы знаем, как подпитывать счастье с помощью внимательности. Мы соприкасаемся с чудесными проявлениями жизни в себе и вокруг себя. Нам не нужно суетиться, не нужно заглядывать в будущее. Подходящие условия уже есть. Благодаря внимательности мы можем обнаружить тот факт, что у нас достаточно условий для счастья, даже намного более, чем достаточно. И счастье возможно уже сейчас. Простая ходьба превращается в праздник. Когда вы осознаете дыхание, это праздник. Когда мы сидим в медитации, мы празднуем жизнь. У нас бывает много маленьких печалей, и внимательность поможет нам их отпустить. Но есть также и множество маленьких моментов счастья, которые мы будем с наслаждением продлевать. Вы можете создавать счастье, когда пьете чай, гуляете или просто садитесь и смотрите. Люди жалуются, что у них нет счастья в жизни. Нам нужно найти множество маленьких радостей, которые жизнь способна предложить, и помочь им расцвести. Есть много талантливых людей с дипломами, степенями и длинными званиями. Есть люди, умеющие изобретать революционно новые машины и компьютерные приложения. Попробуйте спросить их: "Можете ли вы создать момент счастья, если вы знаете, как это сделать?" то вы способны построить что-то по-настоящему полезное. Чтобы сварить суп, нужно немного воды, немного овощей, немного тофу, немного того и немного этого. Вы можете приготовить хороший суп из нескольких простых продуктов. Ничего особенного не потребуется. Маленькое счастье – это своего рода суп. С помощью нескольких ингредиентов, а также непредубежденности и находчивости – Мы способны получить момент счастья для себя и для близкого человека. Мы можем угостить нашим вкусным супом кого-то еще. Если мы знаем, как создать момент счастья, мы и сами будем наслаждаться этим счастьем и удвоим его, поделившись с другим человеком. Вот искусство счастья. Пробовать на вкус маленькие радости повседневной жизни и наслаждаться ими. Предлагаю взять лист бумаги, и составить список всех причин для счастья, доступных вам прямо сейчас. Возможно, вам не хватит одной страницы. Не исключено, что не хватит и двух. Даже трех или четырех страниц может оказаться мало. Когда мы разглядим все эти причины, создать счастье будет легко. Четвертая практика. Концентрация. Концентрация рождается из внимательности. Концентрация обладает пробивной силой, способной сжигать недуги, от которых вы страдаете, и впускать в дом радость и счастье. Концентрация необходима, если мы хотим оставаться в настоящем моменте. Тревоги и беспокойство о будущем всегда поджидают поблизости, всегда готовы захватить нас. Мы можем видеть и узнавать их, а затем использовать концентрацию, чтобы возвращаться в настоящее мгновение. Когда присутствует концентрация, Появляется много энергии. Нас не увлекут видения прошлых страданий или страхи о будущем. Мы стабильно живем в настоящем, чтобы поддерживать связь с чудесами жизни, порождать радость и счастье. Концентрация – это всегда сосредоточение на чем-то. Если вы сосредоточены на своем дыхании и при этом расслаблены, вы уже развиваете внутреннюю силу. Когда вы возвращаетесь, чтобы почувствовать свое дыхание, сосредоточьтесь на нем всем сердцем и умом. Концентрация – это не тяжелый труд. Нет необходимости напрягаться или прилагать огромные усилия. Счастье возникает легко и непринужденно. Пятая практика. Проникновение в суть. Благодаря внимательности мы распознаем напряжение в теле и очень хотим его снять, но иногда не можем. Нам также нужно немного мудрости. Мудрость знает, что происходит. Ясное понимание освобождает нас от таких недугов, как ревность или гнев, и позволяет обрести истинное счастье. Мудрость есть в каждом из нас, хотя мы не всегда используем ее для увеличения счастья. Например, нам известно, что именно препятствует нашему счастью, вызывая беспокойство и страхи. Возможно, это страсть или обида. Мы знаем, что это чувство не стоит всех наших бессонных ночей. Тем не менее мы, одержимые этими переживаниями, продолжаем тратить на них свое время и энергию. Мы подобны рыбе, которая однажды уже побывала в руках у рыбака, и помнит, что в приманке спрятан крючок. Если рыба воспользуется этой мудростью, она проплывет мимо. Ведь она знает, что клюнув снова попадется. Часто мы попадаемся на крючок желания или гнева. Мы привязываемся к ситуациям, которые вовсе не заслуживают внимания. Если у нас есть осознанность и концентрация, то проявится и мудрость. Пользуясь ею, мы уплывем и останемся свободными. Весной, когда в воздухе много цветочной пыльцы, некоторым из нас трудно дышать из-за аллергии. Мы тяжело дышим Даже если не пытаемся пробежать кросс, а хотим просто сесть или лечь. Поэтому зимой, когда нет никакой пыльцы, можно вспомнить о том, как в апреле или мае мы вообще не могли выйти на улицу, вместо того, чтобы жаловаться на холод. Сейчас наши легкие чисты. Мы можем ходить быстрым шагом и спокойно дышать. Мы сознательно обращаемся к прошлому опыту, чтобы помочь себе ценить то хорошее, что у нас есть сейчас. Вероятно, в прошлом мы страдали из-за каких-то событий. Не исключено даже, что это смахивало на ад. Если мы помним это страдание, но не позволяем ему увлечь нас, мы сможем его использовать, чтобы напомнить самим себе. Как замечательно, что сейчас я не нахожусь в той ситуации. Я могу быть счастливым. Это и есть мудрость, и благодаря ей быстро растут радость и счастье.